Глава пятьдесят «Я не надела, командор», — предпочла тунику. «Мне казалось, что бронекостюм меня душит», — сдавливает грудную клетку бетонными плитами. Эти ощущения были тесно связаны с травмами, которые я получила, когда оживляла Коле. Фантомные страхи никак не объяснимые, скорее психологические, нежели что-то иное. Нужно время, чтобы полностью восстановиться, но оно появится потом» когда мы убьем ту тварь, что осмелилась погубить так много безвинных душ. Впрочем, эта броня принесла бы мне неприятные ощущения, поскольку кожа на местах нанесения татуировок все еще не до конца зажила и нет-нет, но соднила. Все мое тело покрывало вязь рун и символов, слегка похожих на ливеновские, но все же иные. Татуировки, которые появились на мне во время лечения артефактом души. Я узнала о них, когда очнулась. Сие обстоятельства меня неимоверно огорчило. Радовало лишь их отсутствие на лице. Слишком много татушек. Раньше я была к ним равнодушна. Иногда даже хотелось набить парочку маленьких, но желаниями и ограничивалась. А вышло вот так, и пока я не знала, что с ними делать. Инструкцию в артефактах не нашла. Что значит, эти печати могла лишь догадываться. А вообще целительский артефакт, оказался вещицей весьма и весьма занимательной, недооцененной. Манестайн нисколько не уступал по возможностям Шелистайну и даже в чем-то мог его превзойти. Пока мое тело латали магические токи Манестайна сознанием я была внутри артефакта и изучила прорву информации в него заложенную. Раньше она была мне недоступна, но от чего то вдруг открылась. Предполагаю, я получила какой-то доступ, возможно, временный. И почему бы не воспользоваться предоставленными возможностями? Именно в монастыре я отыскала записи о порталах. Тайна их создания была спрятана глубоко в артефакте. Правда, это были всего лишь разработки, разрозненные данные и множество расчетов, и мысли автора. Мне открылся кусочек тайны о древних, точнее, зачем они пришли на вашу планету. Это я сказала Джерарду, когда очнулась. Мужчина сидел в кресле напротив и, не мигая, смотрел на меня. Выглядел он несколько уставшим, но, скорее всего, то была просто игра света от горевшего очага. «И какая она!» Пересев на край моей кровати, жалобно скрипнувшую поднималым весом орка, Джер взял мою правую руку в свою и аккуратно сжал. «Они ищут миры, где есть магия, где ее очень много, выкачивают до донышка и уходят» оставив после себя выжженную пустыню, а где только зачатки проводят разные опыты как над живыми существами, так и с природой, закладывают свои энергетические приспособы, дабы дать толчок магическому развитию планеты, и потом наблюдают, дожидаясь созревания, и выкачивают все до донышка. То есть древних никто не изгонял, сами ушли? Нет, их прогнали что то пошло не так с экспериментами над разумными там не полная информация к сожалению но был проведен какой то страшный ритуал на крови и всех пришельцев просто уничтожили а порталы схлопнулись открыть путь сюда теперь можно только с нашей стороны нужно остановить того монстра он закладка древних их шанс воротиться вопрос лишь в том сколько таких они оставили еще Сделал точные выводы и задал самый важный вопрос Джерард, а после вдруг резко наклонился и поцеловал меня в лоб. «Спи. Тебе нужно набираться сил. Впереди много работы». И вот я здесь, смотрю прямо в жуткие черные провалы глаз чудовища, решившего впустить в этот мир древних. «Это мой мир», — одними губами сказала я. «Здесь мой дом, мои друзья» и родные, а тебе место в бездне, без права перерождения». В ответ получила злобный высокомерный оскал. «Меня прекрасно поняли». Свободное падение, свист ветра в ушах. На миг перехватило дыхание, по коже прокатилась волна мурашек. Земля встретила меня как родную, опустилась словно на мягкую перину. Джерард спланировал чуть в стороне и сразу же вступил в схватку. Я успела заметить, как он сходу оторвал Гроргу его безобразную голову и откинул ее далеко в сторону. Позади меня пристроились Инджип Джорг и Торн, оба защищали спину своей принцессы. Отец тоже оказался неподалеку. Его мощная фигура, огромная волка, с отличительными широкими серебристыми полосами, идущими крест-накрест на груди и параллельно по спине, была заметна издалека. Стейн, Грегор, Инк. Грах Ленард Хансен, Дерека Ларе и маленькая Хеидрун, умело кастующие огненные заклинания, защищали короля орков с тылов и со спины. Я с восхищением смотрела на своих друзей и родных, как они выросли за это время, не только в мастерстве, но как личности. Сражаться с ними плечом к плечу – большая честь для меня. Краем глаза заметила смазанное движение, очень быстрое. На такое не способно живое существо из плоти и крови и не имеющего супернавороченного артефакта, как у меня. И вот моя преданная Инджи летит в сторону, словно она не берсерк и опытный воин, а просто пыль под ногами. Торн зарычал и бросился вперед, но снова росчерк тени, и уже командир орков смачно приземляется на спину кому-то из гномов-союзников. Я стояла расслабленно но так могло показаться лишь со стороны. На самом деле я была страшно зла и переживала за друзей, но броситься им на помощь не имело никакой возможности. Напряжение сковало члены. В любую секунду я была готова отразить удар, который не замедлил последовать. Вигбьорн возник чуть позади и слева. Когтистая лапа нацелилась снести мне голову одним единственным сокрушительным ударом. «Размечтался!» прикрыла веки, выравнивая дыхание. Монастырные и Шелестайн, совмещенные в единое целое, послушные моей воле, вспыхнули жаром под туникой, опаляя кожу и давая мне шанс победить. Разворот. Вскинуть руку на перерез. Отразить удар врага. Поднырнуть под его мощную лапу и сделать подсечку. Массивное тело человекоподобного существа летит вперед и натыкается на Джерарда. Мой личный телохранитель перехватывает вампира и молниеносно перенаправляет того в землю, впечатывая нежить со всей силы в студеную окаменелую почву. Треск и хруст были знатными. Переглянувшись с другом, не стала медлить. Рванула вперед так, что заныли суставы и застонали кости. Так быстро я не двигалась никогда. Но Викбьерн не был так прост. И мы знали об этом. Маг земли, сильный колдун крови. Он не растерялся и достаточно быстро пришел в себя, чтобы вступить в схватку со мной и Джерардом одновременно. Земля дрожала, огненные брызги летели в разные стороны. Я и Джер старались дополнять друг друга, отступать, чтобы не мешать напарнику. Краем глаза я успевала следить за сражением вокруг нас. Черные воины в командорах оказались под стать горгом Достойные соперники. Враги несли чудовищные потери. Впрочем, и у нас было не все гладко, как бы мне того хотелось. Пока Джерард и Бьорн обменивались смертельными заклинаниями, я поспешила на помощь группе моих орков, коих зажали в тиски, пришедшие из другого мира твари. Берсерки не могли управлять командорами в той степени, что маги. Многие функции им были недоступны. Я планировала сделать иную бронь, способную подстраиваться под трансформацией тела берсерков. Но эти планы пришлось отложить, как и многие другие. Рывок, и я разорвала плотное кольцо монстров, раскидывая их, как кегли в боулинге, в разные стороны. Мое тело, не привыкшее к столь мощным нагрузкам, ныло и болело. Артефакты древних высасывали из меня прорву энергии при любом мощном заклинании. Но маны в резервуарах должно хватить еще на какое-то время, за которое мне надлежит успеть активировать самое важное заклинание в сегодняшней битве. Коли сражался с Гроргами и на какое-то время потерял из виду Аруну. Он отслеживал ее местоположение, пока мог. Но довольно скоро битва его полностью захватила. Адреналин шумел в ушах. Враги наседали со всех сторон, не давая ему и секунды на передышку. Новый командор был ничуть не хуже старого, а даже в чем-то совершеннее. Молодой герцерк Петер наслаждался своими возможностями и с удовольствием применял редкие заклинания земли, сокрушая супостата без капли жалости. Перед глазами вставал его любимый Брикстат, люди, которыми он дорожил, и лицо отца, погибшего в схватке с нежитью. Цель у Коли была самой простой — отомстить за боль, причиненную его народу, уничтожить всех на своем пути. Ассах! выдохнул он, резко опускаясь на землю и ударяя раскрытыми ладонями по тверди земной. Тут же сокрушительная волна дрожи побежала вперед к мощному Гроргу, но и тот оказался не так прост. Вскинув руки с длинными когтями, тварь скостовала ответное заклинание и смогло избежать гибели. Вообще враги оказались вполне разумными существами, наделенными неплохими сверхспособностями, и их магия отличалась от привычной. Не было водников, огневиков и иных. Они просто умели гасить направленные на них заклинания предпочитая сражаться с аборигенами лицом к лицу, используя свои когти, клыки и ядовитое жало. Вот и сейчас враг Петера, стоило утихнуть рокоту, оказался подле гнома. Жаль, что не удалось прикончить тварь на расстоянии и после просто подойти и взять у него то, что так нужно было Аруне. Началась схватка не на жизнь, а на смерть. И если бы Грорг был один, еще куда не шло но коли Коле уже подступило несколько. Пришедшие на помощь Эйрику силы уступали в количестве Гроргам и их теснили к стенам города, стремясь задавить числом. коли понимал, что бесконечно отступать и огрызаться не получится. «Дружище!» Это был Ревн, неожиданно появившийся рядом с герцергом и снесший сразу двум тварям их отвратительные головы. «Без меня ты совсем ничего не можешь, как я погляжу!» Веселый белозубый оскал товарища от чего-то позабавил Коли. А ты без меня и шагу ступить не можешь. Все время под ногами вертишься. Не остался в долгу гном. Смеясь и перекидываясь шутками, два друга сместились чуть влево, и тут к ним присоединился Луин со своими бойцами, уже втроем не отдаляясь друг от друга, прикрывая и дополняя, они смогли добиться Бреши в плотных рядах противника. У всех рыцарей в командорах стояла важная задача – убить как можно больше Гроргов, дабы собрать их кровь, которая будет так нужна для предстоящей ворожбы. «Готовы?» – голос Аруны не узнать было невозможно. «Зажигаем!» Связь между духами, вживленные в командоры, была уникальна и позволяла главнокомандующему раздавать приказы на расстоянии. «А я думал, что мы так и сдохнем, не использовав это заклинание!» — выкрикнул Дере Каларе, появляясь рядом с веселой троицей. «Магия крови будоражит, не так ли?» Приплясывая от бешеного количества адреналина, продолжал хорохориться парень. Все маги, носившие черные доспехи, одновременно вскинули руки. Браслеты на их кистях, подчиняясь воле колдунов, один за другим вспыхнули белым светом. Пока разгорались Суль, остальные защищали замерших колдунов от наседающих Гроргов. «Мы умрем», – тихо сказал маленький Джос, чуть присвистывая из-за отсутствующего переднего зуба. Небольшая группа беспризорников затаилась в одном из самых крайних донжонов крепостной стены, куда они смогли пробраться, когда началась битва. Ребята преследовали одну, но вполне конкретную цель – выкрасть оружие а после бежать, куда глаза глядят, пока защитники Лирна отвлекают на себя страшных монстров. Дети, привыкшие выживать на улицах, прекрасно понимали королю Эйрику не выстоять в этом противостоянии с теми силами, что у него были. «Нужно уходить!» Голос Джоса дрожал. Мальчонка никак не смог сладить со страхом его обуявшим после того, как он увидел происходящее за стенами родного города. «Куда? Ты только погляди, сколько их! Как блох на нашем лорке! Лир накружен! Ночью текать — настоящее самоубийство! Надо бы дождаться утра, если, конечно, оно для нас наступит!» Следом за ним негромко произнес тощий одноглазый подросток. Глаз был утерян в давней уличной потасовке, а безобразно заросшую кожей глазницу парень прикрыл лоскутом плотной ткани и кличка у него была соответствующая — одноглазый Стив. «В особняке герцерга Навгольда есть хранилище с обережными огнями. Там мы точно были бы в безопасности!» — пробормотала Сюзи, крепко прижимаясь к рядом сидящий Шарон. «Девочка моя!» — ответила ей та. «Там для нас нет места и никогда не будет!» Ненадолго воцарилась напряженная тишина. Дети были увлечены битвой так, что не успели толком испугаться землетрясения. «Волшебные огни провалились под землю! Это конец!» Вскочив на ноги, крепко держась за перекладину, крикнул Джос. «Надо бежать! Залезть в самую глубокую нору и не высовываться!» «Его Величество!» – перебивая товарища, воскликнул Стив. «Он убил нашего повелителя!» Три с половиной пары глаз выхватили в мешанине тел человекоподобное существо огромного роста, которое играючи справилось с их обожаемым королем. «Это конец!» Размазывая горячие слезы по щекам, дрожа едва слышно сказала Сьюзи. «Пошли!» Это была более решительная Шарон, схватив сестренку за тонкую руку, потянула ее за собой. Но девочка, как завороженная, продолжала смотреть вперед, и именно она первая заметила странное. «Смотрите, это что ли молнии? Но дождя же нет!» Последняя ее фраза потонула в оглушительном раскате грома. «Ого!» Хором, уже не таясь и не скрывая эмоций, воскликнули никому не нужные чумазые дети. Шарон развернулась и вместе со всеми уставилась на необъяснимое явление. «Глядите, глядите! Это какая-то дыра в небе!» А потом из прорехи, ставшей чудовищно большой, стали выпрыгивать странные двуногие, облаченные в черные доспехи, а потом и орко-звери, берсерки. «Они сражаются за нас?» «Да! Они бьют плоскомордных тварей! Ура!» «Подмога пришла! Не верю своим глазам! Мы спасены!» Ошалело моргнул Джос. Битва с новыми участниками была гораздо более зрелищной и захватила все внимание маленьких наблюдателей. И они же видели, как маги в черной броне встали практически в идеальную прямую линию, вскинули вверх руки и начали кастовать какое-то заклинание. На самых кончиках их пальцев сначала неуверенно, Затем все сильнее и ярче заплясали белые огоньки, которые через несколько томительных секунд объединились в маленькие суль, с каждым мгновением становившиеся все больше и ослепительнее. Над головами черных воинов одновременно расцветали сотни маленьких солнц. Ночь, освещенная горящей травой сухими кустарниками и деревьями, все же была непроглядной, но эти суль превратили тьму в самый настоящий полдень. «Это что же такое?» Шарон, скупая на эмоции, не выдержала первое и шагнула к ограждению, чтобы смочь разглядеть происходящее в деталях. Множество горящих светил поднялись еще выше, а следом за ними к небу взлетела молодая арчанка. Ее дети заметили давно и были впечатлены способностями девушки противостоять убийце их короля. Арчанка раскинула руки в стороны и что-то громко прокричала. Маленькие светила полыхнули, окрасившись в кроваво-алой, увеличились в размерах еще раз и лопнули, разлетевшись на тысячи мелких осколков. И что тут началось? Каждая из частиц ринулась вниз, к своим целям, прошить насквозь Гроргов, уже почуявших неладное, и обойти всех остальных, в том числе и Вик Бьорна его крови добыть так и не удалось глядите опять маленькая сюзи заметила нечто важное черный воин и человекоподобный монстр снова схлестнулись в страшной схватке о, -о, -о, -о! округлив губы пробормотал джос а, -а, а со спины а, -а, -а, -а, а голова черного орка отделилась от тела И в этот момент прекрасная арчанка распахнула глаза, а после страшно закричала «Джерард!». Голова Джера отделилась, а я, шокированная, бессильно рухнула на землю, больно ударившись коленями. Мои резервуары с маной были пусты, как и все артефакты-накопители. «Как тебе?» «Понравилась моя несокрушимая сила, маленькая зеленая принцесса!» Издевательски изогнул губы ниточки Бьорн и поднял голову моего телохранителя своей грязной когтистой лапой. Сердце пропустило удар, а после забилось чуть ли не в горле, стремясь разорваться от пронзительной боли. Утешало лишь одно — Джер нежить, поэтому есть все шансы его оживить, вернуть ко мне. «Настала твоя очередь!» И сорвался с места. Голова Джеррарда полетела далеко в сторону, а вампир, порождение бездны, стремительным росчерком помчался ко мне. На его пути выросли Инджи и Торн. «Нет! Назад!» — крикнула я, но никто меня не послушал или не услышал. Бьорн играючи отбил атаку. Инджип Джорг отлетела на пару метров с кровоточащей культей, а Торн схватился за перерезанное горло. Из широкой раны хлестала кровь. Глаза мужчины были направлены на меня, и в них я не видела и капли сожаления или страха смерти. Большой орка-волк возник на пути бьорна, мой отец, а рядом с ним встали его берсерки. «Нет!» Прохрипела я, ошалелыми глазами, следя за сражением Ансгара и его воинов с чудовищем, которое хохотало, словно сумасшедшее. Оно явно забавлялось, и все происходящее для него было игрой. Оглянулась. Маги в командорах все так же стояли изваяниями, высоко вскинув руки. Они никак не могли помочь и вмешаться в противостояние. Их задачей было удержать заклинание «Суль-блуд» — «Кровавое солнце» дабы уничтожить всех Гроргов одним махом. На голом упрямстве поднялась на ноги. Поджилки тряслись, меня колотило, но дать бьорну убить отца никак не могла себе позволить. Что же делать? Сырая мана заполняет мой источник, но очень медленно. Рука потянулась к груди, вынув наружу совмещенный артефакт древних. В глубокой задумчивости на него уставилась. Камень едва светился, намекая, что ему необходима энергия, но взять ее негде, у источника иссяк запас. Энергия. «Оргская принцесса!» В мои суматошные мысли ворвался ненавистный голос Викбьерна. «Попрощайся с папочкой!» Тело Ансгара было поднято высоко вверх и конвульсивно подергивалось. Вампир медленно, но верно затягивал кровавую петлю на мощной шее действующего короля орков. Энергия, жизнь. И тут меня осенило. Сила ведь не только в резервуарах для маны. Она есть суть каждого живого существа. Отчего маги крови столь сильны? Потому что берут ее напрямую из крови ни секунды чтобы обдумать я просто вскинула голову одновременно выдергивая из ножен свой острый стилет ты что удумала девчонка заподозрив неладное вик бьорн даже позабыл про ансгара чуть ослабив хватку тебе понравится рыкнула я и резко полоснула острым лезвием по раскрытой ладони и плотно обхватила артефакт древних щедро обмазывая его своей кровью Мир замер, звуки стихли. Я словно оказалась в непроницаемом вакууме. Люди и нелюди перестали двигаться. Лишь Вигги. Ха! С таким именем тысячелетний вампир уже не казался столь страшным и несокрушимым, следил за мной. И в его черных глазах я уловила тень страха. «Жертвую жизнью своей, своим даром, дабы мои родные жили!» Слова пришли сами собой. Я была честна. Моя жизнь ничего не значит, если все близкие умрут. «Откуда ты знаешь?» Но договорить монстр не успел. Символы, высеченные на моем теле, вспыхнули белоснежным пламенем, опаляя меня огнем, сводя с ума, терзая, вгрызаясь в саму душу, в саму суть моего существа. А из центра груди, из артефакта древних, вырвался столб ярчайшего света, устремляясь к небу. «Но я не была бы собой, если бы не умела бороться. Я так люблю жизнь!» Поэтому, крича от боли, сорвала артефакт и, резко ускорившись, приблизилась к Вигбьорну, который вдруг стал чудовищно медлительным и, и впечатала горящий магический камень в его тело. «Пусть сгорит! Сгорит дотла!» «О, как Вигги визжал!» Как он визжал! у слада для ушей. Самая сладкая мелодия за долгое время. Пошел в бездну! Выдохнула я, обессиленно падая на колени. А передо мной, корчась в муках, погибал выродок, погубивший так много людей и нелюдей. За Джера, за Кэри, за Инджи и Торна, за Брекстат, за Хольм, за всех нас! Прошептала я. Тело монстра треснуло, белый свет пробился наружу, черный артефакт на груди Викбьерна погас, и чудовище просто разлетелось на мелкие истлевающие кусочки. А я, еще раз удовлетворенно выдохнув, потеряла сознание. пром пом пум ла-ла-ла, напевал шасси шагая среди пепла и трупов. Ему было приказано стеречь покой жителей Сульёбгана, но он ослушался своего короля. Старый шаман Камлал, и ему пришел ответ. Он должен быть тут, следовать за своей принцессой и подсобить, когда настанет время. Его шаманская тропа, где Сир мог скрываться долгое время, помогла ему и в этот раз пройти через порталы вслед за воинами Аруны незамеченным. Подойдя к лежащей ничком его любимой ученицы, сел на колени. «Все хорошо, девочка моя. Щедрость твоя не знает границ. А значит, и магия останется с тобой, и близкие жить будут. Твои желания всегда чисты. Ахеймдаль щедр к детям своим со светлыми душами и устремлениями. От него не скрыть, ежели мысли и желания были черными, гнилыми» шептал великий шаман, одновременно ведя раскрытыми широкими ладонями сетью крупных синих вен под тонкой светло-зеленой кожей над телом молодой арчанки. Закончив с исследованием тела принцессы, встал, прошелся по поляне, поднял осколки черного артефакта. Рядом с ним лежало еще два – Манестайн и Шелистайн. Магия шасси позволяла ему делать несколько больше, чем Берсерки, поэтому он вполне смог подзарядить все три артефакта. Целительский камень лег на грудь Аруны, а камень души отправился в карман Ансгару, а вот черный артефакт был предназначен для иного. Собрать тело Джерарда вышло не сразу, но духи подсказали, и в итоге голова соединилась с туловищем, а вместо сердца бывшего короля орков встал черный артефакт. «Что же, друзья мои...» «Пора в путь!» – напоследок пробормотал великий шаман. «Стар я уже для таких штучек!» – вспомнил он фразу Аруны, и тонких сухих губ коснулась веселая улыбка. Тело Аруны и Джерарда были утянуты на шаманскую тропу, а оттуда Шассиир перенес их в город Лингрен, в один из пустующих домов. «Просыпалась я неохотно. Мне было так хорошо, как никогда!» Я наконец-то выспалась. «Хватит дрыхнуть, аронка! Проворчали прямо над головой, и мне пришлось распахнуть глаза. «Не очень вежливо будить меня в такую несусветную рань!» Фыркнула в ответ и показала старому шаману язык. «Бя!» «Узнаю свою ученицу!» Осуждающий покачал тот головой. А на меня обрушились страшные воспоминания. Я резко села на кровати и тут же почувствовала легкое головокружение и тошноту. «Джер! Отец! Где я?» «С Ансом все в порядке. Жить будет», спокойно ответил непонятно как оказавшийся рядом со мной Сасиир. «Тебе бы о Джерарде побеспокоиться. Поспеши, он в соседней комнате, и ему нужна твоя помощь. Ты же хочешь, чтобы он наконец-то стал полностью живым, из плоти и крови?»